Жили там, где были вулканы, например, в горах Тустлы, и верили, что боги огня обитали в этих огнедышащих горах. Спустившись в низину, пишет Майкл Ко, они принялись воздвигать искусственные вулканы, пирамидальные храмы. Нашли ученые и хорошо сохранившуюся мозаику, стилизованную голову ягуара размером около пяти метров. Ее разыскали почти на шестиметровой глубине на одной из площадей Лавенте. 486 брусков зеленого серпантина, составляющие мозаику, были с помощью битума прикреплены к низкой каменной платформе, и очень живописно выглядели глазницы и пасть зверя, заполненные оранжевым песком. Нашли археологи и дары, преподнесенные божеству, украшения из нефрита и серпантина. Сверху мозаику покрывал специально насыпанный шестиметровый слой желтой глины. Зачем? С какими верованиями это было связано? Четырехугольную площадь, расположенную к северу от пирамидального холма, окружали базальтовые колонны. Посреди площади помещалась какая-то платформа, но когда археологи принялись ее расчищать, они увидели своего рода склеп, потолок и стены которого составляли тоже колонны, пригнанные впритык. Разыскали исследователи и погребальный саркофаг из песчаника, имевший форму ягуара. Множество статуэток из нефрита, погребальную маску, серьги и вновь бусы, фигурки, младенец, подвески. Право Филипп Дракер, один из сотрудников Стерлинга, имел все основания написать, что альмекские ремесленники были первоклассными мастерами. Одно из самых интересных находок и, пожалуй, одно из самых загадочных, стала найденная в 1955 году под настилом главной площади группа статуэток. Это именно группа, и хотя, честно говоря, мы не очень понимаем смысл происходящего, она производит сильные впечатления. Пятнадцать человек и еще один, прижавшийся спиной к одному из шести вертикально поставленных каменных, выше человеческого роста, топоров, то ли слушая, то ли угрожая, то ли обсуждая что-то, окружили его эти пятнадцать. У людей типичное альмекское обличие, но в какой-то степени характерное и для Майя, удлиненные и приплюснутые головы. У них широкоскулые лица, чуть косо поставленные глаза, руки опущены, позы полны ожидания, рты чуть раскрыты. И вот еще какая странность. Пятнадцать участников описанной нами сцены вырезаны из нефрита, шестнадцатый, тот, что прижался к ограде из топоров, изваян из гранита. Что же они все-таки делают? Решает участь того, кто стоит спиной к гигантским топорам, держит ответ... Кто может это сейчас сказать? И почему эта группа тоже была захоронена? Ее надежно укрывали от глаз людских слои цветной глины, оранжевой, розовой, желтый, белой. И все-таки, один-то раз совершенно определенно, проделав отверстие, кто-то, скорее всего, жрец, имевший, очевидно, соответствующий план, осмотрел, цела ли группа и в порядке ли она, а потом вновь заделал отверстие. Было ли это случайностью? Полагалось ли так? И почему не нашлось следов повторных инспекций? Или, может быть, это была постоянная смотровая? По гипотезе Майкла Ко, три года, 1966 по 1968 годы, занимавшегося раскопками Сан-Лоренцо, это еще один центр ольмекской цивилизации, и открыл его в 1945 году все тот же неутомимый Стерлинг. Ольмеки обосновались здесь еще до Лавенты. С какого же именно времени? По меньшей мере с 1200 года до нашей эры. Схема, предложенная американским ученым, выглядит следующим образом. Около 1300 года здесь, в этом районе, появились первопоселенцы, принявшиеся осваивать плато Сан-Лоренцо. Это были земледельцы, знавшие уже и керамику. За ними последовали две другие группы поселенцев – близкие по своему уровню к первым. Примерно в 1200 году до н.э. появляется еще одна группа пришельцев. Уровень их развития был выше, чем у всех предыдущих поселенцев. Это и были Ольмеки фазы сан лоренса Она продолжалась до 900 года до н.э. Следующий этап в жизни города начался в 800 примерно году и продолжался до 400 года до н.э. К этому периоду, очевидно, следует отнести сооружение в Сан-Лоренцо своеобразной водоотводной системы, которую удалось разыскать археологам несколько линий каменных труб, пригнанных друг к другу, выдолбленных камней, сверху покрытых пластинами из базальта, без малого три тысячелетия назад.